Распахнула глаза и резко выставила вперёд руки. Девушки отпрянули, чуть не свалившись на пол. «Стоп!» – сказала жёстко, сама не ожидая от себя подобного тона. «О женитьбе речь не идёт!» «Это как посмотреть!» – протянула лисичка, хитро стрельнув глазами.